324. Ноябрь 30. -е. Родник наш сочится в вас непрестанно, в труде обеспечен. Тайна близости постигаема. Близок в пространстве. Тайна близости нуждается в утверждении. Близок всегда. Но нет осознания. Силою берется осознание. Над нами рука. Надо уметь. Видеть и слышать всегда, а не по настроению. Умей видеть. Близкий родной. Тайна близости обусловлена устремлением. Как овладеете, если пространственно не будете подготовлены? Узнаю и увижу. Всему свое время.